Глава 2. Прощайте, мои 20 лет. За 4 года работы в этой компании на юн привыкла к монотонным будням, наполненным бесконечным потоком дел. Привыкла и ужасно устала. Хотя по правде говоря, работа у неё была неплохая. К тому же компания предоставляла своим сотрудникам множество бонусов и программ социального обеспечения. Просто в последнее время Наюн потеряла мотивацию. Ей расхотелось отдавать компании все свои силы и душу. Это было похоже на пресловутое выгорание, о котором все вокруг говорили. Наюн прильщали социальные бонусы, но не прельщала вкалывать ради них до седьмого пота, поэтому она задумалась о смене работы. Но потом решила, что это та ещё морока. К тому же её не третирует начальство. И она не то чтобы ненавидеть свои обязанности. А ещё она понимала, что другая работа тоже не окажется райским местом. Однако сейчас, на пороге 30-летия, Наюн понимала, что не так она представляла себе своё будущее 10 лет назад. Наюн представляла, что к тридцати станет успешной бизнес-леди, этой, суперженщиной. Будет носить шёлковую блузку и чёрную юбку и решать проблемы мирового масштаба. В реальности она на протяжении 4 лет занимала невысокую должность и разбиралась с мелкими задачами, почти не принимая решений самостоятельно. Выполнение основной части работы определялось установленным регламентом. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни сто лет. Вот стукнет мне 50, останусь я без работы. И что мне делать оставшиеся 50 лет? Когда мой гипотетический ребёнок поступит в университет, мне исполнится 52. Даже страшно думать о том, как жить дальше. Планы на жизнь после увольнения или выхода на пенсию были самой частой темой, которую на юн с коллегами обсуждали в обеденный перерыв, не считая биржевых инвестиций и ценовой политики на рынке недвижимости. Менеджер Ли, отец двоих сыновей, тяжко вздохнул и выпалил: "Верно говорите. Вообще, среди руководителей довольно много тех, кто получил MBA. Я вот думаю, может и мне тоже? Или лучше научиться навыкам видеомонтажа на YouTube? Юнён, -юн, инженер-программист, работающая в компании три года, серьёзно закивала. На Юн сделала глоток мокко со взбитыми сливками, поставила чашку на стол и спросила: "Интересно, сколько стоит открыть кафе?" Во время отпуска в Барселоне Я попробовала такую вкусную домашнюю еду. Будет ли пользоваться популярностью испанское кафе, если открыть его в Витхеоне или Кингредане? Ах, как я завидую людям с серьёзной профессией. Пенсии им не страшна. Думаете, у врачей или юристов всё гладко? Перебил менеджер Ли с удручённым видом. Знаете, сколько больниц сейчас закрывается? Да и юристы находятся под большим давлением. В конце концов, они должны приносить прибыль своим компаниям. Их доход напрямую зависит от результатов, а значит, никакой личной жизни. Мой друг работает в крупной юридической фирме. Недавно он потерял сознание от переутомления. Его положили в больницу. После обеденного перерыва Наюн вернулась за компьютер. Посмотрела на свой KPI, который нужно было согласовать к сегодняшнему дню, и твёрдо решила после работы поразмыслить о планах на будущее. Но после работы мысли не лезли в голову. К тому времени, как Наюн вернулась домой, единственное, чего она хотела это лечь спать. К следующей неделе должен быть готов отчёт о прибылях и убытках за первый квартал. Но пустые ячейки в таблице не давали ей покоя. При мысли о коллегах из других отделов, не приславших данные вовремя, Наюн почувствовала досаду. Она заказала еду в приложении для доставки, поужинала за просмотром популярной дорамы. И почувствовала, что её клонит в сон. На стирку сил не оставалось. Она не могла решить, что наденет завтра, что говорить о том, что делать через год. Я подумаю об этом когда-нибудь потом. Да, потом. С этой мыслью на заснула. Соянри? Никогда не слышала. Это где? Разве мы не собирались сегодня отправиться любоваться цветением вишнёвых деревьев? С круглыми от удивления глазами спросила Наюн. Ченук и Серин дали друг другу пять, словно агенты под прикрытием, успешно завершившие секретную миссию, и захихикали. Не будь они в кафе, то засмеялись бы в голос. Предлагая рвануть туда, взволнованно ответил Ченук. Когда ещё ты сможешь куда-нибудь сорваться, ничего не планируя, а? Вот выйдешь замуж, родишь ребёнка, а потом опомнится не успеешь, и тебе уже 40. 11 часов утра. Суббота. В кафе, где трое друзей встретились для бранча, играл медленный французский шансон. Глядя на сбитую с толку юн, Чинук торопливо добавил: "Вообще-то мне вчера позвонил Сю. Что? Сю? Правда? Да." Этот мелкий паршивец, который пропал со всех радаров и столько времени не давал о себе знать, теперь работает в каком-то пансионате в Саянре. Три года молчал и вот вчера вечером объявился. Давайте его навестим. Да мне от одного его вида полегчает. Я давно предлагал вам махнуть всем вместе в путешествие до того, как мне стукнет 30. Такими темпами мы и до 40 не соберёмся. Посмотрите, кто одолжил сегодня у мамы машину. Поехали. С этими словами Чинук помахал ключами от машины. По какой-то причине Наюн одновременно и сердилась, и радовалась, поэтому даже не знала, какое выражение нацепить на лицо. Сиу, вот же зараза этакая. ну ты у меня получишь. По такой реакции было ясно, Наюн уже приняла решение. Серин вдруг вскочила и закричала, как заправская болельщица. Так, да идём. Вперёд, вперёд, вперёд. Оказавшись в машине, Чинук включил музыку на полную громкость. Одна за другой играли песни, которые он слушал ещё во время учёбы в университете. Вскоре заиграла песня "Завершение периода цветения вишни" группы Баскер-Баскер, и салон машины превратился в неиствующий концертный зал. Троица друзей подпевала, громко смеясь. Этой апрельской субботой В самый разгар цветения вишни, в два часа по полудни, начиналась их последняя до наступления рокового 30-летия импровизированная поездка. С деревьев облетали бело-розовые лепестки и подхваченные ветром парили в воздухе, как в каком-нибудь аниме-студии Гибли. Наён не могла поверить, что вчера в это время она сидела в тихом, как библиотека офисе, обновляя еженедельные встречи на следующий понедельник. Наюн не знала, где находится Саянри, но это не имело значения. Достаточно того, что Сиу сейчас там. Достаточно того, что они снова соберутся все вчетвером. Наюн посмотрела на Чонука и Сырин, которые должно быть тоже испытывали смешанные чувства от грядущего тридцатилетия. Потом она подумала о Сиу, который сейчас находился в Ри, и погрузилась в воспоминания при виде цветущей вишни создавалось впечатление, что они герои музыкального клипа, который сейчас подойдёт к кульминации. Машина мчалась по извилистой дороге, и Наюн впервые за долгое время почувствовала, как сердце в груди сжимается от предвкушения. Юджин с беспокойством наблюдала за Сиу, который носился по дому с энтузиазмом золотистого ретривера. Полчаса назад позвонил его лучший друг Чинук и сообщил о том, что скоро приедет в гости. Сю рассказал, что они с Чинуком познакомились в университете и провели бесчисленные ночи в интернет-кафе, играя в игры. С Чинуком должны были приехать две их подруги, которые состоялись с ними в одном клубе. Сезон цветения вишни в самом разгаре, на выходные у нас всё забито. Где ты собираешься разместить своих друзей? Они мне как семья, поэтому если ночь будет тёплая, то поспим в шалаше, а если холодная, ляжем в моей комнате. Вчетвером в одной комнате. Твои друзья об этом знают? Ну, будет, конечно, тесновато. Мы всё равно собираемся допоздна тусоваться на террасе. Потом девушки могут лечь у меня, мы с чунуком в спальниках на террасе поставим там шалаши, будет почти как кемпинг. Ты об этих шалашах говоришь? Юджина озадаченно указала на три индейских вигвама, которые стояли в саду для антуража. Сиу радостно кивнул и сказал: "Они маленькие, поэтому их будет легко перенести на террасу". Сиу раздувался от гордости, словно нашёл гениальное решение сложной задачи. Юджина Шарашина запротестовала: "Сиу, эти шалаши просто элементы декора". Они неудобны, в них нет матрасов. Как ты собираешься там спать? Терраса на втором этаже выложена плиткой. К тому же, с гор будет дуть сильный ветер, и на рассвете вы наверняка промокнете от росы. Может, лучше ляжете на диване в комнате отдыха для персонала? Юджин начинала волноваться. Сю может сколько угодно храбриться, но она любила предусматривать всё до мелочей. Только тогда она могла чувствовать себя спокойно. Сю был её полной противоположностью. Он начинал думать о проблемах только столкнувшись с ними. Пока Ю Джин перечисляла сложности, которые могут возникнуть, Сюс с расслабленным видом собирал одеяло и пледы. «Ну на, разве когда ты в студенческие годы ездила в молодёжный лагерь, то спала на матрасах премиум-класса? Нам с друзьями ещё нет 30. -ти. Мы бодрые и полны сил. У нас ещё не тот возраст, когда после одной ночёвки на улице нас скрутит рудикулит. Если что-то пойдёт не так, мы просто поспим в машине. Ну на, ты только подумай. Мои друзья отложили все свои планы и решили приехать ко мне. Спонтанно. Разве это не круто? Они ничего особенного не ждут. Всё, что нам нужно это место, где мы вчетвером можем болтать всю ночь. Выпалив это всё, как из пулемёта, Сю быстро собрал вещи и поднялся на террасу на втором этаже. Появился Хёнджун, который с невозмутимым видом нёс коробку с маленькими светодиодными лампочками. Юджин была не совсем согласна с Сиу, но его слова её немного успокоили. Его друзья не какие-нибудь капризные постояльцы, которые приезжают сюда в поисках тишины и покоя. Порывшись в шкафу, Юджин вытащила две большие красные свечи в специальных подставках. Их подарили Юджин на новоселье, когда она съехала от родителей в студию неподалёку от площади Кванхвамун. Свечи были слишком большими и пахли слишком резко, поэтому были скорее в тягость и несколько лет простояли нетронутыми. Потом Юджин достала маленькую электрическую печку. Вскоре на террасе на втором этаже уже стояли индейские вигвамы, рядом с ними горели свечи и включённая в розетку электрическая печка. Было довольно ветрено, и пламя свечей грациозно танцевало на ветру. Сиу принёс из книжного кафе несколько стульев, после чего взял большую коробку из-под книг, перевернул и закрепил на полу с помощью клейкой ленты, превратив в импровизированный стол. Хёнджун помогал ему. Потом Сиу принялся украшать палатки светящимися лампочками. Юджин тихонько напевая, Некоторое время наблюдала за тем, как он сосредоточенно наносит последние штрихи, а потом медленно спустилась на первый этаж. Вау, как здесь красиво. Казалось, терраса на втором этаже к книжной кухне Саянри превратилась в площадку для съёмок молодёжной дарамы. Ченук, Серин и Наюн с радостными возгласами бросились обнимать Сиу. На террассе лежал десяток пледов, и было установлено три шалаша, маленьких, рассчитанных на одного человека. В таких обычно играют дети. Шалаши обвевали маленькие лампочки, словно гирлянды. Стоявшая чуть сбоку электрическая печка излучала красноватый свет. Мы сто лет не виделись. Как делишки? Как делишки? Это всё, что ты можешь сказать, Сиу, паршивец? Не звонил, не писал, Ты хоть представляешь, как мы волновались? Ты заслужил хорошую трёпку. Сырин и Наюн сделали серьёзные лица и поочерёдно стукнули Сиу по спине. Их примеру, усмехнувшись, последовал даже обычно миролюбивый Чинук. Тише, народ. Сначала выслушайте меня. Я знал, что вы так отреагируете, поэтому подготовился. Прежде чем что-то говорить, смотрите сюда. Сиу отбежал в сторону, и, И жестом фокусника, показывающего свой лучший трюк, стёрнул покрывало с какого-то предмета. Им оказался ящик, полный пивных банок и бутылок с лимонадом. Чинок, Сирин и Наюн дружно издали радостный клич. Сейчас только четыре часа. Почему же я так ужасно хочу есть? удивилась Наюн. По дороге они сделали остановку на обед. Наюн съела рамен с морепродуктами и кимбап. На закуску у них был картофель в рисовом сиропе, такпок, сатоксаток и ходу ходугваджа. Но как ни странно, теперь Наюн снова проголодалась. Сирин сочувственно ответила: "Может, потому что еда была без мяса? Помните, как мы поехали в молодёжный лагерь, и десять человек съели двадцать порций самгёпсаля". Ченук продолжил, словно вздыхая: «И "Не напоминай. Один сиу должно быть съел четыре». Четверо друзей снова громко рассмеялись. Сиу, Чнук, Сирин и Наюн были лучшими друзьями с первого курса, за что их прозвали четырьмя мушкетерами. Они вчетвером посещали почти все предметы. Когда Чнук и Сиу ушли в армию, Наюн и Сирин приняли участие в программе обмена студентами, поэтому они вчетвером оставались вместе до последнего семестра. Двое парней Две девушки. Многие в университете думали, что мушкетёры встречаются, но они были только друзьями. Вступив в рекламный клуб, они оказались в одной группе и чудесным образом обрели друг в друге родственные души. Если подумать, то это было действительно странное сочетание. Однажды они прошли тест MBTI, и если верить результатам, Чынук и Наён полные противоположности поэтому должны конфликтовать. Но вместо этого друзья придумывали, как провести годы своей юности. После выпуска каждый жил своей жизнью, влюблялся, расставался, искал себя, пытался найти работу. Сырин стала художником-фрилансером. Наюн устроилась в службу поддержки IT-подразделения сетевой компании, а Чинук вводил звукового дизайна видеоигр. Он числился у них специалистом по планированию. Но она он не знала, чем именно он занимается. Сю сразу после окончания университета попытался сдать экзамен на архитектора, но потом сдался и отправился в Нурян Джин, чтобы сдать экзамен на государственную службу. С тех пор от него почти не было вестей. Миры четырёх мушкетеров соприкасались всё меньше, их встречи становились всё реже. В 20 лет проводить вместе время казалось чем-то само собой разумеющимся. Но к 30 они освоили собственные планеты и теперь могли общаться только через космические станции. Тем не менее, когда они встречались все вместе, то возвращались в то время, когда им было чуть за 20, возвращались в мир, наполненный радостью и смехом. В этом мире они с опухшими лицами просыпались на жестком полу дешёвой общаги, где пахло пивом и соджу вставали и варили рамён на четверых, одновременно нарезая зелёный лук для пакимчи. В этом мире они с сонными осенними днями сидели под мостом через реку Ханган, прогуливая занятия. Потягивали вино, которое купили в супермаркете Имат за 9900 вон, ели сыр с хлебом и хохотали над глупыми шутками. Сэрин и Наюн навещали чунука в армии, а потом на обратном пути Молча вытирали слёзы в автобусе. В о том, как Чинок быстро, почти не жуя, глотал пиццу и курицу, возвращалась к ним сцена из дорамы. Пока мушкетёры предавались воспоминаниям о днях своего студенчества, запивая пивом сам самгёпсаль, успело стемнеть. Дул прохладный ветерок, впрочем, уже по весеннему слабый. Освежающая энергия весенней ночи пробудила воспоминание о студенческих вечеринках. Праздник ночи начался, и гора радушно приняла друзей в свои объятия. Запах деревьев и травы постепенно исчез. В воздухе витал аромат весенних цветов и свечей. Всеу вспомнил мартовскую ночь, когда они с Юджин и Даин любовались звёздами. С тех пор прошёл всего месяц, но стало куда теплее. Тёмное небо было окутано то ли туманом, то ли тучами, но в некоторых местах виднелись звёздочки, такие яркие и аккуратные, словно их нарисовали. Сладкий аромат исходивший от свечей, смешивался с запахом весенних цветов. Нам у осенью он женится, сказала Серин вскоре после полуночи. Наступила сонная тишина. Остальные переглянулись. — первая любовь с Ирин. Дважды бросал её, а потом возвращался. Позапрошлой осенью они расстались в очередной раз, видимо, окончательно. Наён поставила банку пива и спросила: "Как ты узнала? От кого?" "Я узнала случайно от общих знакомых. Будущая невеста работает вместе с Нам-У. Вообще-то я знакома с ней, видела однажды, когда приходила. Она младше нас примерно на год. Думаю, они с нам у хорошо друг другу подходят. Уверена, у них всё сложится. С Ириной говорила совершенно спокойно. Прошло то время, когда она не спала ночами, мучаясь от ревности. когда пыталась завоевать его, когда волновалась и плакала, как ребёнок, у которого отняли будущее, когда происходящее поражало её внезапностью ослепительной петарды, которая заставляет вскрикивать от неожиданности. Всё это осталось в прошлом. Ох. Скажи, у тебя точно всё хорошо? Господи Боже, ты так страдала из-за него. Посмотрим, как хорошо он будет жить. Но когда ты узнала о свадьбе, почему мне ничего не сказала? Хотела видеть твоё лицо. Ох. На юн сочувственно потрепала с Ирин по плечу. Чинук и Сеучок наклонились. Залпом допили оставшееся пиво и смяв банки поставили на стол. Эх, честно говоря, я не уверен, что когда-нибудь женюсь, сказал Чинок. У меня такое ощущение, что окружающий мир заставляет меня подстроиться под график. Мол, возраст, самое время жениться, но на самом деле я к этому не готов. Наюн тоже вздохнула, пережёвывая еду, потом помешала ему гугг суп из рыбных котлет, который варился на огне, и ответила: У меня то же самое. Такое ощущение, будто дата экзамена потихоньку приближается, а я совсем не готова к предмету, который предстоит сдавать. Серину, укутавшись в одеяло, прислонилась к плечу Наюн и жалобно сказала: К слову об экзаменах. Интересно, сильно бы изменилась моя жизнь, если бы я сдала Сунын сейчас. Эх. Наюн стукнула своей банкой с пивом о банку Сырин, сделала глоток и воскликнула: "Бр, у меня аж мурашки". Несколько дней назад я подумала: смогла бы я поступить в колледж Восточной медицины, если бы усердно готовилась к Суныну. Чинук, зачарованно наблюдавший за пламенем свечи, перевёл взгляд на Наюн, улыбнулся и открыл новую банку с пивом. Колледж Восточной медицины не вариант по крайней мере, в этой жизни. Спустись с небес на землю. Мало того, что надо откладывать деньги на покупку квартиры, так ещё приходится выживать в Корее, где даже съём студии трудно себе позволить. О, недвижимость. Все четверо, не сговариваясь, дружно стукнулись банками. Слушай, Сиу, у тебя точно всё хорошо, спросил Чинук и взглянул на Сиу. В смысле? Ты решил отказаться от экзамена на государственную службу, хотя готовился к нему больше 3 лет. Может, если попробуешь ещё раз, то боженька над тобой смилостивится? Чинук жалел Сиу. Тот был таким сообразительным и умным, но прервал контакты почти со всеми более чем на три года, потому что готовился к экзамену на государственную службу девятого разряда. Когда Сиу наконец объявился, Чинуку очень хотелось сказать ему что-нибудь резкое и спросить, обязательно ли было пропадать со всех радаров. Он и подумать не мог, что Сио отказался от идеи сдавать экзамен и переехал в далёкую деревушку. Во-первых, сам экзамен слишком бесчеловечный. Нужно сдать пять предметов: три обязательных и два на выбор. Если потратишь больше минуты на решение одного вопроса, то скорее всего не успеешь ответить на все вопросы. Времени не хватит. Нахмурившись, Сиу затряс головой, словно пытаясь прояснить мысли. К тому же я не подхожу на роль государственного служащего. В мире чиновников ценится честность, стабильность и полная самоотдача. Не думаю, что я подхожу на эту роль. Остальные не знали, соглашаться со словами Сиу или нет, поэтому промолчали, глядя прямо перед собой. Должно быть, Сиу долго думал об этом одинокими ночами. Интересно, сильно ли эти мысли омрачали его безграничный оптимизм. Наверное, Сю очень расстроился, столкнувшись с правдой. Позитивный взгляд на будущее не гарантирует позитивное будущее. Интересно, о чём подумал Сю, когда три года подготовки к экзамену пошли на насмарку? Сю, у которого хватило смелости прервать долгое молчание и позвонить Чинуку, каким взрослым он стал? Нам сказали, что этот участок три года простоял заброшенным. Я был среди тех, кто превратил запущенный клочок земли в книжную кухню Саёнри. Потом, когда мы закончили с внутренней отделкой, я огляделся по сторонам и почувствовал, как будто родился заново. Поэтому подумал, что могу остаться здесь и просто быть собой. Точно, ты же учился на архитектурном. но потом отправился в Нурянджын, чтобы стать государственным служащим. В конечном счёте ты занялся тем, о чём всегда мечтал, заметила Сирин. Сиу встретился с ней взглядом и ответил: "Верно. Раньше я думал, что в 20 лет мои мечты были детскими и нереальными, но потом осознал, глупо рассчитывать на то, что исполнятся все мечты. Но стремление идти к своей мечте делает нас лучше. Я потерялся и блуждал по лабиринтам жизни, а потом Словно услышал голос, который шептал мне, как выбраться. Вот на что была похожа моя мечта. Ого. Неужели здесь в Соянри учат ораторскому искусству? Твоя тирада прозвучала ужасно ванильно, сказала Наюн. Они с Ирин рассмеялись. Чинук взъерошился у волосы и последовал их примеру. Наюн с улыбкой посмотрела на друзей. Ей показалось, будто она переместилась в прошлое. Отсмеявшись, все замолчали. Но воцарившаяся тишина была знакомой, уютной. Несмотря на то, что четвёрки мушкетеров давно уже не по 20 лет, и несмотря на то, что они живут в разных мирах, возможность время от времени встречаться вот так огромное утешение. Чинук откупорил бутылку вина, которую купил по дороге. Сладко-терпкий запах, исходивший из бутылки, прекрасно подходил ночному воздуху, в котором плыл аромат цветущей вишни. Я ужасно скучал, Чсиу. И я рад тебя видеть, сказал Чинук, наливая вино в бокал Сиу. Несмотря на твою ванильность. Ой, да хватит вам. Я собираюсь стать солидным тридцатилетним мужчиной. Ох, нам скоро 30. Вас Ирин, делая вид, что рвёт на себе волосы. Эти слова оставили во рту горький привкус. Не потому, что ребятам скоро исполнялось 30, а потому, что они сомневались, что соответствуют своему возрасту. Когда вишня зацветёт в следующий раз, все мы перешагнём через порог тридцатилетия, пробормотал Чинук, словно читая последние строки какого-нибудь романа. Эй, чего вы все расчувствовались? Вишня будет цвести даже тогда, когда мы исправим сотый юбилей. Давайте же выпьем за это, воскликнул Сиу и, взяв у чунука бутылку, налил ему вина. Той ночью на Юн приснился сон. Ченук шел вдоль цветущих вишен по белому мосту, держа под руку невесту в белом свадебном платье фасону русалка. Если он пройдет через мост, то больше не сможет вернуться назад. Он пересечёт границу. Все широко улыбались и восторженно хлопали, на юн тоже улыбалась и хлопала, но в глубине души чувствовала, что эпоха дружбы четырёх мушкетеров подходит к концу. Белые лепестки водопадом обрушились вниз, и цинок прошёл точку невозврата. По правде сказать, на не была готова к следующему жизненному этапу. Тридцатилетие приближалось стремительно, как приливная волна, но Наюн просто смотрела очнуку в спину, не в силах пошевелиться. Наюн, просыпайся. Помнишь, мы решили покататься на велосипедах, доехать до озера и встретить там рассвет. Если опоздаешь, то мы уедем без тебя. Ох, можно я не пойду? Нет, мы же договорились вчера. Вчера мы легли часа в три ночи, получается, проспали всего ничего. Ну что поделать? Вставай скорее и шляпу не забудь. Потом Сырин ещё раз разбудила Наюн. Та сказала: "Да-да, сейчас стою». И снова уснула. Всё закончилось тем, что на Наюн нахлобучили шляпу и словно багаж засунули на заднее сиденье машины. Солнце ещё не встало. Но на улице густели синие предрассветные сумерки, на фоне которых чернели очертания окружающего мира. Встречающиеся им по пути деревья стояли совершенно недвижно. Прошлой ночью окрестностей было не разглядеть, но сейчас небо стало ясным, бледно-лазурным, и ребята увидели горы, ширмы окружавшие это место. Часы на приборной панели показывали 6:11. Несмотря на то, что ночь выдалась не холодной, расплата за ночёвку на улице и болтовню до 3 часов не заставила себя долго ждать. Наюн чувствовала, что тело неприятно пульсирует. На затылок словно давил тяжёлый камень. Волнами накатывала острая головная боль. Наюн хотелось вернуться в тёплую, мягкую постель и снова заснуть. Сирин, сидевший рядом на заднем сиденье, тоже выглядел уставшим. Она прислонилась к наюн, закрыв глаза и свернувшись калачиком, как кошка. Озеро оказалось больше, чем думала Наюн. Такое большое, что его можно было принять за море. Оно таило в себе предрассветные сумерки. Другой берег озера был далеко-далеко, едва различимый на фоне ясного, безоблачного неба. Представшая перед глазами картина напоминала пейзаж на открытке. Из-за высоких гор на горизонте медленно вставало солнце. Его блики отражались от ряби озера, и всякий раз, когда ветер качал деревья, солнечные зайчики танцевали на воде. Чинок на и сырин восхищённо нахнули. Сиус с гордым видом кивнул, словно заранее предвкушал их реакцию. Пока наюн любовалась спокойным озером, охваченная пронзившим её восторгом, зазвучала песня. С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, дорогая Наюн, с днём рождения тебя. Серин подошла к Наюн с импровизированным тортом, первым слоем в котором шла коробка с бисквитными батончиками. На ней стояла баночка йогурта, и уже в ней на манер свечек торчали палочки в шоколадной глазури Пеперо. Чинук Надела на имениницу праздничный колпак и очки в форме пирожных. Пока остальные хлопали и смеялись, Сиу запечатлел происходящее на фото и видео. Господи, когда вы всё это купили? Неужели вчера на заправке, пока я отходила в туалет? На юнрысах охоталась. В то же время она была тронута до глубины души. Многое встало на свои места в том числе странное поведение друзей, которые, видимо, голову сломали, стараясь скрыть эту вечеринку-сюрприз. Происходившее врезалось в память вплоть до мельчайших деталей. Белые сникеры сырин, воронье гнездо на голове Чинука, тёмно-серый свитер Сиу. Наюн во все глаза смотрела на друзей. Это было похоже на сон. Наюн громко выдохнула, делая вид, что задувает незажжённую палочку пепера. Потом рассмеялась и проглотила слёзы. У Сырин глаза тоже были на мокром месте. Ченук спокойно улыбался. Сиу с озорным огоньком в глазах хлопал в ладоши, потом быстрым движением измазал щёки Наюн йогуртом и бросился бежать. Пусть даже сегодняшний день исчезнет, но это место будет жить и дышать воспоминаниями о друзьях, которые отмечают здесь день рождения, о самодельном торте, о солнце, появляющемся из-за горы, как из-за ширмы. Наён подумала, что ей было бы достаточно, если бы воспоминания остались у неё в сердце навсегда. Во время поездки на велосипедах вдоль озера лепестки сыпались на землю моросящим весенним дождиком. Медленно приближались горные вершины по ту сторону озера, Небо было затянуто облаками, как тёмными мрачными, так и белыми, похожими на комки ваты. Но через некоторое время погода прояснилась. Поднялось весеннее утреннее солнце, и небо стало таким небесно-голубым, как будто в камере включили фильтр. Наюн вспомнила деревушку Десонри, куда они с сокурсниками ездили в поездку для укрепления корпоративного духа. Она вспомнила утро своего 21 дня рождения. Вспомнила, как сидела в лодке посреди озера, пытаясь с помощью весла обогрызгать другую лодку, и как улыбалась, наблюдая за плещущимися в воде птицами. В то время было неважно, где и кем она работает. В то время не приходилось выступать с докладом на еженедельном собрании. В то время у четырёх мушкетеров не было чётких планов как упакаю ещё пустой чемодан. Свобода, расстилавшаяся перед ним и бескрайним морем, вызывала странное ощущение беспомощности. Все части дни вспоминаются с ностальгией. После того, как Наюн стала офисным работником с плотным графиком, поездка в Десонри казалась приятным сном. Наюн вкладывала все силы в то, чтобы оправдать своё жалование. Блуждала по лабиринту системы организации служебной деятельности, выучивая странные слова для отчёта, нервно ходила туда-сюда, когда не могла забронировать конференц-зал. Дрожала от страха, отвечая на звонки деловых партнёров, когда начальник уходил в отпуск, вела протоколы совещаний. Пока она барахталась в воде как малыш, который только учится плавать, время пролетело незаметно, и вот она уже скоро разменяет третий десяток. Наюн изо всех сил закрутила педали велосипеда. Сознание увело в воспоминание и через мгновение замерло, не в силах решить, в какую сторону двигаться. Наюн буквально видела, как в голове возникает смутная мысль, но вскоре она растворилась, как туман. Наюн перестала крутить педали, и велосипед плавно поехал вниз по склону. Тихо дребезжала велосипедная цепь. Ветер выл, как в развязке греческой трагедии, и Наюн с улыбкой на лице мчалась навстречу глубокому синему небу. Наюн, ты не хочешь написать письмо? Мы запустили в нашем книжном кафе крутой проект. Письмо? Да. Если ты сейчас отправишь письмо, то его доставят в канун Рождества вместе с книгой магазин концтоваров Цубаки. Если тебе некому написать, напиши мне. Наёно озадаченно уставилась на Сиу и подумала, что за прошедшее время отвыкла от его чувства юмора. Улыбнувшись, Сиу ушёл. Его позвала Юджин. Чену и Сирин сейчас на рынке, должны вернуться не раньше, чем через час. Наён взяла в руки брошюру с информацией о новой программе книжного кафе и принялась внимательно её изучать. я Медленный почтовый ящик. Напишите себе письмо вместе с Попо из магазина канцтоваров Цубаки и получите его вместе с книгой в канун Рождества. Ниже мелким шрифтом была напечатана инструкция. Стоимость участия составляла 25 25.000 вон, включая саму книгу, магазин канцтоваров Цубаки, а также конверт и стоимость доставки. Послание можно было отправить кому-то другому, а если писать письмо в тягость, то можно обойтись открыткой с добрыми пожеланиями. Вчерашняя Наюн не стала бы участвовать в подобном мероприятии. Она бы и думать не стала о том, чтобы писать письмо самой себе. Однако после ночи на свежем воздухе, пригнанном с гор, после велосипедной прогулки по озеру, которая блестела в лучах утреннего солнца после дождя из лепестков вишни, Что-то в её сердце дрогнуло. За время поездки у неё появилась история, которой хотелось поделиться с собой, утонувшей в монотонности повседневной жизни. Первым делом нужно было выбрать бумагу и чернила, потом печать и наконец конверт с почтовой маркой. В книге магазин канцтоваров Цубаки попо следовало установленному распорядку, когда писала письма. Перед глазами предстала бумага разной толщины, размеров, фактуры и цвета. Ная начала рассматривать каждую из них. Она вспомнила, как в школе обменивалась с подружками анкеты дневником голубого цвета. Когда она писала фломастером, строки до такой степени просвечивали через страницу, что пользоваться ею было невозможно. Наюн осторожно дотронулась до бумаги и прислушалась к своим ощущениям. Прежде всего, бумага должна быть плотной, розовой, раз уж за окном весна. А лист достаточно маленьким, чтобы поместиться в конверт. Наён предпочитала традиционную бумагу ханжи, изящную и гладкую, но в итоге решила взять простую, светло-розовую бумагу, в правом верхнем углу которой была нарисована аллея с вишнёвыми деревьями. Не толстая, но плотная бумага складывалась с трудом. Конверт был сделан из плотного материала, а имена отправителя и получателя были заключены в тонкую золотую рамку. Если вложить в него бумагу, то он будет казаться довольно пухлым. А вот ручку Наюн выбрала быстрее, чем думала. Ей понравилась перьевая ручка лами, жёлтого цвета. Наюн повертела её в пальцах, черканула на пробу. Тёмно-синие чернила, подходящая толщина Однако Наён никогда раньше не пользовалась перьевой ручкой, поэтому писать ей было сложновато. Она попыталась расписать ручку, но чернила шли плохо. Тогда Наён слегка наклонила её, и чернила вышли из сопла плавно, как медленно открывающаяся дверь. Честно говоря, Наён не знал, о чём писать. Разум был переполнен мыслями, которые бежали нестроенно и лихорадочно, но поскольку получатель сама Наён То ничего страшного, если она напишет себе всякой ерунды. Наюн не собиралась никому показывать это письмо. Она решила думать о нём как о записи в личном дневнике, которая поможет сохранить воспоминания об этой поездке. На юна отошла от прилавка с канцелярскими принадлежностями и направилась к двери, ведущей в маленькую комнату. С каждым шагом окружающий шум и джазовая музыка становились всё тише. Кто бы мог подумать, что во время спонтанной поездки с друзьями Наюн решит написать письмо самой себе. Перевевая ручка, зажатая в пальцах, грациозно и уверенно скользила по бумаге. Наюн даже не задумывалась о том, что пишет. Перо будто знала её мысли. Закончив, Наюн аккуратно сложила письмо и засунула внутрь конверта. Он стал довольно тяжёлым и объёмным, с выпуклой, как у воробья грудью. На юн нагрела винного цвета сургуч капнула им на письмо и запечатала печатью, на которой были выгравированы узор в виде цветущей сакуры и слова Книжная кухня Саянри. На юн засунула в почтовый ящик письмо, и оно с тихим стуком упало на дно. Рядом с ящиком висели распечатанные строчки из книги Магазин канцелярских товаров Цубаки. Стоило бросить письмо в почтовый ящик, как раздался тихий стук. Счастливого пути. Это всё равно что провожать в путь своё второе я. Ждать письма довольно весело. Надеюсь, что ты благополучно попадёшь к своему адресату. Наён показалось, что она наконец открылась своим чувствам, которые так долго гнала от себя. Неопределённости, страху, отчуждению, беспомощности и сожалению. Придя домой после нервного и напряжённого рабочего дня, Наюн хотелось отдохнуть, поэтому у неё не было сил на то, чтобы проанализировать своё внутреннее состояние. Однако, встретившись с чувствами лицом к лицу, Наюн поняла, что они не такие всепоглощающие, как она думала. Ей стало стыдно за то, что она не решалась сделать шаг в сторону из страха заблудиться в огромных и густых джунглях эмоций. Внезапно Наён поняла, что с нетерпением ждёт Рождества. Интересно, каково это будет получить зимой письмо из апреля. Наюн постучала по почтовому ящику. Казалось, что кто-то великодушно принял её чувства. Наён вспомнилась мелодия, которая звучала в кафе, когда они с друзьями решили отправиться в путешествие, вспомнилось, как они пили на террасе полночи, вспомнился сюрприз по случаю её дня рождения. И как она ехала на велосипеде вдоль озера. Выглянув в окно, Наюн увидела вдали сы Ирины Чинука, которые шли к книжной кухне. Чинук заметил её первым и помахал. Рубашка, которую он носил со вчерашнего дня, пошла складками. Сирин тоже замахала руками и подпрыгнула. Полы её бежевого платья взметнулись. Сиу, который был во дворе, дал Чинуку пять и указал на Наюн что-то объясняя. Апрельское солнце ярко освещало их лица. Ветер стих. Наюн подняла руку и помахала в ответ. Эта картинка запечатлелась у неё в голове как фотография: погода, пейзаж, смеющиеся друзья. С Ирин тем временем даже не подозревала, что летом вернётся в книжную кухню и проработает здесь несколько лет. Она не знала, что приготовила ей будущее. Не знала, что через три месяца книжная кухня станет частью её жизни. Поэтому уезжала с сожалением. На обратном пути в Сеул все молчали.